Максимы исключённые автором из первых изданий. Сибилюбие это любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо. Оно побуждает людей обогатворять себя, и если судьба им потворствует тирании других, довольство оно находит лишь в себе самом, а на всём постороннем останавливается, как пчела на цветке. стараясь извлечь из него пользу. Ничто не сравнится с неистовством его желаний, скрытностью умыслов, хитроумием поступков. Его способность подлаживаться невообразима. Перевоплощение посрамляют любые метаморфозы, а умение придать себе чистейший вид превосходит любые уловки химии. Глубина его пропасти безмерна, мрак непроницаем. Там, укрытое от любопытных глаз, оно совершает свои неприметные круговращения. Там, незримое порою даже самому себе, оно, не ведая того, зачинает, вынашивает, вскармливает своими соками множество приязней и неприязней, и потом производит на свет таких чудищ, что либо искренне не признаёт их своими, либо предпочитает от них отречься. И тьмы, окутывающие его, возникают нелепые самообльщения, невежественные, грубые и дурацкие ошибки на свой счёт. Рождается уверенность, что чувства его умерли, когда не только дремлют. Убеждение, что ему никогда больше не захочется бегать Если в этот миг оно расположено отдыхать, вера, что оно утратило способность желать, если все его желания временно удовлетворены. Однако густая мгла, скрывающая его от самого себя, ничуть не мешает ему отлично видеть других. И в этом оно похоже на наши телесные глаза, зоркие к внешнему миру, но слепы к себе. И действительно, Когда речь идёт о заветных его замыслах или важных предприятиях, оно мгновенно настораживается и, побуждаемое страстной жаждой добиться своего, видит, чует, слышит, догадывается, подозревает, проникает и улавливает с такой безошибочностью, что мнится будто не только оно, но и каждое из его страстей наделено поистине магической проницательностью. Привязанности его так сильны и прочны, что оно не в состоянии избавиться от них, даже если они грозят ему неисчислимыми бедами, но иногда оно вдруг с удивительной легкостью и быстротой разделывается с чувствами, с которыми упорно, но безуспешно боролось многие годы. Отсюда можно с полным основанием сделать вывод, что не чья-то красота и достоинство, а оно само — распаляет свои желания, и что лишь его собственный вкус придает цену вожделенному предмету и наводит на него глянец. Оно гонится не за чем-либо, а лишь за самим собой, и добиваясь того, что ему по нраву ублажает свой собственный нрав. Оно соткано из противоречий, оно властно и покорно, искренне и лицемерно сострадательно и жестоко, робко и дерзновенно. Оно питает самые разные склонности, которые зависят от самых разных страстей, попеременно толкающих его к завоеванию, то славы, то богатства, то наслаждений. Свои цели оно меняет вместе с изменением нашего возраста, благоденствия, опыта, но ему не важно, сколько этих целей, одна или несколько. либо когда ему нужно или хочется, оно может и посветить себя одной, и отдаться поровну нескольким. Оно непостоянно. И не считая перемен, вызванных внешними обстоятельствами, то и дело рождает перемены из собственных своих глубин. Оно непостоянно от непостоянства, от легкомыслия, от любви, от жажды нового, от усталости, от отвращения. Оно свое равно поэтому порой, не зная отдыха, усердно трудится, добиваясь того, что ему не только не выгодно, но и прямо вредоносно, однако составляет предмет его желаний. Оно полно причуд и часто весь свой пыл отдаёт предприятиям самым пустышным, находит удовольствие в том, что безмерно скушно, бахвальца тем, что достойно презрения. Оно существует у людей любого достатка и положения, живёт повсюду, питается всем и ничем, может примениться к изобилию и к лишениям. Переходит даже в стан людей с ним сражающихся, проникает в их замыслы, и что совсем уже удивительно, вместе с ними ненавидит самое себя, готовит свою погибель, добивается своего уничтожения. Словом, в заботе о себе и во имя себя становится своим собственным врагом но не следует нидумывать если иной раз оно объявляет себя сторонником непреклонного самоотречения и чтобы истребить себя храбро вступает с ним в союз ведь погибая в одном обличии оно воскресает в другом нам кажется что оно отреклось от наслаждений а на деле Оно лишь отсрочило их или заменило другими. Мы думаем, что оно побеждено, потерпело полное поражение, и вдруг обнаруживаем, что напротив, даже сдав оружие, оно торжествует победу. Таков портрет Сибелубе, чьё существование исполнено непрерывных тревог волнений. Море с вечным приливом и отливом волн вот точный образ сибелиубе, неустанного движения его страстей и бурной смены его вожделений. Сила всех наших страстей зависит от того, насколько холодна или горяча наша кровь. Умеренность того, кому благоприятствует судьба, это обычно или боязнь быть осмеянным за чванство, Или страх перед потерей приобретённого. Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде: съел бы ещё да страшно заболеть. Мы любим осуждать людей за то, за что они осуждают нас. Гордость, сыграв в человеческой комедии подряд все роли, И словно бы устав от своих уловок и превращений, вдруг является с открытым лицом, высокомерно сорвав с себя маску. Таким образом, высокомерие это в сущности та же гордость, во всеуслышании заявляющая о своём присутствии. Тот, кто одарён в малом, противоположен свойствами характера тому, кто способен к великому. Человек, понимающий, какие несчастья могли бы обрушиться на него, тем самым уже до некоторой степени счастлив. Нигде не найти покоя тому, кто не нашёл его в самом себе. Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется.